Глава тридцать четвертая Вчера храм небожителей опустел. Ван Линк и другие старейшины отправились искоренять демонические секты. По пути они должны были объединиться с культиваторами из иных духовных храмов и школ. Кан и и другие ученики, которые не достигли больших высот в самосовершенствовании, остались под защитой древней цитадели. Конечно, из-за этого приходилось брать дополнительные обязанности, но Лин-Лин не жаловалась. Она только очень волновалась за свою родную деревню и каждый день молилась о том, чтобы демоническая зараза не добралась до тех спокойных мест. К счастью, ее родина была тем еще захолустьем, и в данный момент подобное можно считать за благо, потому что крупным городам и деревням повезло намного меньше. С учетом ежедневного труда Акан Мейлин могла создавать свой артефакт только ночами, отдавая ему последние силы. Честно говоря, спать ей было некогда, но иногда она украдкой засыпала днем на час-другой, покуда ее не будили остальные. Впрочем, сотворение защиты зашло в тупик. Кан Мэйлин подготовила несколько сотен бумажных оберегов с хитросплетением древних символов. Все эти обереги связывались друг с другом по цепочке и в конце концов должны были принять единую форму, но ей не хватало какого-то финального элемента. Всплеска силы или же веры чего-то точно не хватало. Масляная лампа горела совсем тускло. Не выдержав, Мэйлин потушила ее, и комната погрузилась во тьму. Девушка приблизилась к окну и отодвинула в сторону ширму из плотной бумаги. Где-то вдалеке тлели огни храма небожителей. Странное волнение охватило кан и Лин. Забралось глубоко в душу, отзываясь болью в голове и учащенным сердцебиением. А потом... Собственное сознание Лин-Лин словно раскололось на две равные части. С одной стороны... Испуганная девчушка в тёмной комнате, а с другой звучал её собственный голос, лишённый привычных эмоций. «Послушай, Кан Мэйлин, с тобой всё очень непросто. Ты подмечаешь странное поведение Лан Шаньё, но и сама таишь множество секретов. Откуда ты знала, что в храм нельзя брать деньги и большое количество еды?» Почему ты назвала испытание туманом тюрьмой страха? И от чего с первой минуты решила, что Лань Шанью похож на злодея? Твоя детская привычка раздавать всем роли будто они герои книг. Откуда она взялась? Ты знала, что Инь Эйго начнет соперничать с Шанью, потому что А слепительный главный герой, рожденный дабы побеждать, боролся со злыми духами, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. Его сопровождали прекрасные и безнадежно влюбленные девы. Так из какой книжки эта история? Мейлин побледнела, чувствуя, как стальные тиски сжимают сердце с каждым словом. Так больно. Но она не в силах была остановить поток ожесточенных вопросов. От чего ты всегда чувствовала себя лишней в храме, будто занимаешь чье-то место? И почему твоя культивация застопорилась, словно наткнувшись на невидимый камень? Ты что-то забыла, что-то очень важное, всего лишь одну историю». Мэйлин с кряхтением согнулась пополам, бессильно царапая ногтями стену. Боль из головы опустилась ниже, поселившись в желудке. Кан Мэйлин казалось, что ее внутренние органы разрываются. «Источник. Ритуал иссушения. Герой и злодей!» — прохрипела она одними губами. «Сфера!» Неожиданно во тьме прозвучал взрыв. Ученики и мастера пробудились от сна и выбежали на улицу, но Кан Мэйлин осталась на полу своей комнаты, дрожа в холодном поту. Двери распахнулись, впуская внутрь Лан Шанью. Серебристые волосы сияли при лунном свете, однако в рубиновых глазах плескалось лишь беспокойство. Лин Лин позвал он из-за обнаружив ее на полу. Шанью, одними губами прошептала она. И тогда комната осветилась. Прямо посреди нее возникла загадочная духовная сфера, переливающаяся мертвенным светом. В ней таилось что-то бесконечно знакомое, и Кан Мэйлин не знала, хочет ли на самом деле узнать сокровенные. «Да», — Лан Шанью сжал зубы, собираясь с мыслями, «похоже, пришло время тебе все вспомнить». Она посмотрела на сферу, и ее ногти до боли впились в ладонь. «Прости меня», — шепнул Шанью, а потом серебристый свет отделился от его волос, добираясь до сияющего артефакта. Духовная сфера расширилась, поглощая весь мир Канмейлин. Это больше всего походило на сон. Она будто со стороны наблюдала за жизнью девочки по имени Кан Мэйлин. Их судьбы были очень похожи. Жизнь в небольшой деревне, любящие родители — все совпадало вплоть до одного момента. Другая Кан Мэйлин вовсе не обладала особенным предчувствием. Она взяла с собой еду на лодку в Си-Ян-Конг и была жестко высмеена мастерами. Совершенно растерянная от происходящего, она постоянно переживала из-за многочисленных насмешек сверстников. Когда начался путь тысячи истин, эта Кан Мэйлин не отличалась упорством или же элементарным пониманием ситуации, но особую сложность для нее представляла тюрьма страха. Да, именно так впоследствии назвали испытание туманом. Она пришла к исходу пути истин слишком поздно и не попала в число избранных учеников, поэтому ей оставалось только отправиться во внешний двор храма. Теперь скромная девочка отвечала за стирку, уборку и готовку для прославленных культиваторов. изредка у нее выпадало время почитать несколько умных книжек, а порой удавалось услышать мудрые изречения. Но больше всего Кан Мэйлин любила истории о приключениях. Сказки, в которых те самые культиваторы становились потрясающими героями, сражаясь с жуткими монстрами. В этом странном мире был и Лан Шанью, вот только он сильно отличался от того, кого знала Линлин. -Лин. Загнанный мальчишка, злой, как дикий волчонок. На издевательства других он отвечал грубостью и неминуемо лез в драку. В нем не было королевского величия, но было очень много агрессии. Мальчик, рожденный в грязи и унижениях, который прекрасно знал, что у него не будет иного шанса выбиться в люди, и он прошел путь тысячи истин, вот только избрал Пик Хэншань, желая стать яростным бойцом. Порой Кан Мэйлин слышала о нем от служанок внешних пределов. Грязный, грубый, отвратительный мальчишка. Он столкнулся с неприятием на пике воинов, которые издевались над ним в полную силу, но Лан Шанью имел волчью хватку и не сдавался. Наращивая мощь, юноша практически стал лучшим, однако именно тогда в храме появился Инь Эйго, очаровательный молодой человек, которому все удавалось легко и играючи. Добрый, ласковый, с сияющим взором — Истинный герой, он был любезен со всеми, даже со слугами из внешнего двора, коих другие по обыкновению не замечали, и Эй часто приходил болтать к Кан Мэй Лин, делясь с ней веселыми историями. Несмышленая девушка влюбилась в него без памяти и с тех пор старалась быть поближе к Эй и даже выбила себе право лично следить за порядком в его комнате. Конечно, помимо нее у юноши было предостаточно поклонниц. Целительница Мяо Ронг, надменные Цао Дан Даны, вспыльчивая Ни Чин Тао, все они были на голову выше Кан Мэйлин, но Иня Игуо лишь с ней искренне делился своими переживаниями, поэтому она знала о его затяжном конфликте с Лан Шанью. На пике Хэн Шань только один мог занять первое место — Но вы неприветливый красноглазый демон уступал удачливому сопернику. Это породило сильнейшую ненависть. Они постоянно сражались друг с другом, и Лан Шанью неизменно проигрывал. Вскоре весь храм небожителей насмехался над его невезением. Мусору самое место среди мусора, саркастично проронила Цао Дандан. -дан. А в валах глазах яростного культиватора тлело предчувствие скорой бури. Когда демонические секты начали распространять свое влияние по окрестностям, случилась первая беда. На одной из миссий Лан Шанью столкнулся с демоническим мастером и пожелал примкнуть к врагам. Он жаждал силы, той силы, которая помогла бы ему сокрушить Ин Эйго. Соперничество поглотило его окончательно, перерастая в желание отомстить, втоптать в грязь и изничтожить. Предательство Лан Шанью было ошеломляющим, но хуже всего то, что энергия юного дарования действительно возросла, напитавшись концентрированным злом, тьма поглотила его сердце, не оставив места для света. В то время Инь Эйго процветал, заручившись искренней поддержкой многих, и Кан Мэйлин полностью была на его стороне, плавая в своей любви, а потом... «Началась та самая война». Новоявленный старший мастер Пика Хэншань более всего на свете желал дать бой злу, вступив в открытое столкновение. Но старейшины воспротивились его порыву, обвинив Иня Игу в чрезмерной гордыне. «Ты собираешься искоренить демонических культиваторов огнем и мечом, но чем тогда мы отличаемся от них?» — спросил Юй Чан Лун, высказав этим однозначную позицию «бессмертных». И то было правдой. Инь Эйгу действительно хотел жестоко уничтожать тех, на кого пало малейшее подозрение. Разящий клинок справедливости, безжалостный клинок справедливости. В качестве примера своей правоты он приводил предательство Лан Шанью. Над храмом небожителей сгустились тучи, и в один день грянул гром. Кан Мэйлин чистила боевое облачение Игу, когда заметила его наточенный меч. Тогда она поняла, что он собирается пойти против воли старейшин и сразиться с демоническими сектами. — Это очень опасно, — выпалила она с волнением, глядя на Инь Эйгу. — Ты... ты можешь умереть. — Вовсе нет, — беспечно улыбнулся он. — Я не умру, если вберу силу источника. Канмейлин застыла, ошеломлённая его словами. У неё было мало знаний о древностях храма, но даже так она достаточно наслышана о могучем источнике, который был неразрывно связан с бессмертными. Сила, сокрытая в нём, поистине колоссальна. И это не та сила, коей может владеть один человек. «Брат Инь!» — пробормотала она побелевшими губами. «Ты не можешь! Подобное ведь полностью разрушит энергию храма!» «Это лишь малая жертва на пути к великой цели», — не согласился Инь Эйгуо. «Я заберу источник во имя воцарения добра во всем мире. Я лично искореню всех сторонников демонической заразы». Он был абсолютно уверен в своей правоте. Кан Мэйлин знала, что амбиции Эйгуо велики. Будучи ребенком, он смотрел на величие бессмертных и страстно желал стать одним из них, более того, Инь Эйгуо твердо намерен был выковать себе тысячелетнюю славу. Он должен был ненавидеть демонические секты, но иногда Мэйлин казалось, будто воин рад, что у него появился бесценный шанс проявить себя в бесконечных сражениях. «Прошу, остановись! Своим поступком ты разрушишь столпы, и спящие бессмертные растворятся в потоке мироздания!» «Ты действительно не понимаешь», — слегка поморщился Эйгуо. Цель оправдывает средства. Когда я стану великим, никто не вспомнит об этом происшествии. — Гордыня затмила твой разум, брат Инь! — с неверием воскликнула Кан Мэйлин. — Так чем же ты отличаешься от Лан Шанью? — Замолчи! — рыкнул культиватор. Впервые за долгое время его улыбчивое лицо исказилось от раздражения. — Не смей сравнивать меня с этим демоническим отродьем! Кан Мэйлин дрожала, будто от невыносимого холода. Она не верила, что тот чуткий, понимающий юноша столь сильно изменился. Или же всегда был таким, прикрываясь лживой маской добродетели. «Я не позволю тебе совершить подобное», — твердо произнесла она. «Я сообщу другим мастерам об этом». На самом деле она все еще надеялась на то, что Иняйгу одумается и откажется от греховного действа. Его глаза потемнели, а в следующее мгновение он отрывисто произнес «Тогда мне придётся тебя остановить!» В тот момент Кан Мэйлин не сразу ощутила опасность. Росчерк меча перед глазами, всего один чёткий удар, и тёплая кровь пропитала ткань в районе талии. «Ах! Ах!» — вскрикнула несчастная, падая на колени. И Нейгу прошёл мимо и негромко произнёс «Побудь здесь!» Если ты не будешь двигаться, то проживешь до моего возвращения, и мы еще раз проговорим. В противном же случае ты умрешь. Я не позволю никому предать меня. Мэйлин особенно запомнила его спокойное лицо и ясные глаза. Будто не случилось ничего ужасного. Эйгуо просто ушел. Девушка попыталась встать, но жуткая боль от ранения вытягивала из нее последние силы. Однако она смогла медленно добраться до дверь и, пошатываясь, пошла к центральному храму. «Я должна его остановить! Должна!» — бились тревожные мысли в ее опустевшем сознании. На пороге храма стоял Лан Шанью. Увы, но пребывание в демонической секте сильно изменило его. Кожа культиватора посерела, на голове выделялись витые рога, а чёрные вены просвечивали у глаз. Он выглядел устрашающе. Опылающая энергия вокруг него тотчас устремилась к Ан-Мейлин, будто дикие демоны желали испить её пролитую кровь. «Похоже, ты дорого поплатилась за то, что доверилась не тому», — неприятно усмехнулся он. «Мне проявить милосердие и оборвать твою жалкую жизнь?» Чёрная магия захлестнулась вокруг шеи обессилевшей девушки и стремительно потащила её внутрь храма, в зал артефактов. «Я дождусь его прихода. Возможно, ему захочется посмотреть на твой обезображенный труп», — издевался Лан Шанью. Мэйлин предположила, что Инь и Гоу решил собрать свою свиту, прежде чем идти к источнику, и поняла, что это её единственный шанс. «Помоги!» «Что?» Демонический культиватор саркастично усмехнулся. «Не дай ему поглотить источник», — взмолилась Кан Мэйлин. «О ком ты переживаешь?» — развеселился Лан Шанью. «О бессмертных? Ты всего лишь немощная прислужница, которая даже себя защитить не в силах». Темная магия притянула ее поближе к молодому мужчине, сильно сжимая шею. В красных глазах демона не осталось ничего человеческого. Именно тогда Кан Мэйлин коснулась пальцами солнечного сплетения в последнем отчаянном желании отдать ему собственную духовную энергию. В пальцах вспыхнул сияющий шар переплетенных нитей и стремительно ударил в грудь растерявшегося Лан Шан Расколотая синева ее ясных глаз задрожала. Ритуал иссушения, для которого нужна лишь кровь и искреннее желание помочь. Когда-то Кан Мэй Лин всерьез думала, что без раздумий отдаст жизнь за Инь Эй гу, но реальность оказалась совсем иной. Незамутненная энергия девушки разрослась в теле демонического культиватора, очищая его душу и сердце от сгустившейся тьмы. Лан Шан очнулся, держа на руках окровавленные, и, увы, Бездыханное тело Канмейлен.